Этот закон был мотивирован тем, что гангстеры чаще всего пользовались именно этими типами оружия. Орезы, которые нашли у Миллера и Лейтона, не имели специального штампа об уплате налогов. Судя ниши инстанции защиты, которую выдвинули подсудимые, сводилась к тому, что национальный законоборужи нарушает их права, защищённые второй поправкой. И уголовный суд согласился с этим аргументом. В итоге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 оставляли лазейку для дальнейшей борьбы за признание второй поправкой права на ношение оружия как индивидуального. Во-первых, Верховный суд США в своём решении признал, что в те времена, когда формулировалась вторая поправка, в милицию призывались свободные люди, которые должны были являться со своим оружием. Слово "должны" означает, что владение оружием было обязанностью каждого свободного человека.